Сама Япония не могла бы вынести ее бремени, если бы Англия и Америка не впрыскивали в ее аорты, уже пересыхающие от нужды, новые питательные бульоны военных поставок. Следовательно, русским крейсерам предстояло разорвать нити коммуникаций, что тянулись к портам Японии от берегов Америки и Англии. Николай Илларионович Скрыдлов понимал это. По вечерам, устав от напряжения, «Адмирал» садился за рояль, бурно проигрывая фрагменты из опер, слышанных еще в юности. Любовь к музыке передалась ему от матери, державшей в Петербурге музыкальный салон, в котором часто бывал Николенко, римский Корсаков, тогда еще Мичман. Под музыку хорошо думалось. Скрыдлов, да, понимал значение коммуникаций, Он знал их уязвимость, размышляя, что делать. К сожалению, многое зависело и от Витгефта. Витгефт еще не понимал, что ему делать. И, как все бестолковые начальники, созывал совещание за со совещанием, чтобы его личная ответственность растворилась в коллегиальной, когда виноватых днем с огнем не сыщешь. Начинался сезон муссонных дождей, Забушевали тропические ливни с такими грозами, что сами собой взрывались фугасы. Витгефт совещался с генералами, а генералы призывали адмирала отдать им все то, чего сами не имели. Эскадра разоружалась. С кораблей исчезали орудия, прожекторы, пулеметы, устанавливаемые на берегу. В экипажах роптали. А Вильгельм Карлович лишь разводил руками, видит, бог я ни при чем, таково коллегиальное решение. С этим вопросом вы лучше обращайтесь к Стеселю. Стесель относился к флоту почти враждебно, как педант к учености, который сам он постичней в силах. На все упреки в разоружении кораблей Стесель отвечал с пафосом «Стыдно, господа, стыдно!» Рано вы забыли исторические уроки славной севастопольской обороны, когда адмирал Нахимов с Корниловым геройски сражались на берегу. Кинджоу — самое узкое место Квантунского полуострова. Это ключ к порт Артуру. 13 мая ключ сдали японцам. Витгифт никак не ожидал этого, отписывая наместнику «Я не считаю себя вправе входить в оценку действий командующего слухопутными силами Куропаткина». Тем не менее, никто не ожидал столь быстрого оставления им кинчоузской позиции. На следующий день Алексеев приказом за номером 1753 предостерег Витгифта «Воздержитесь от передачи пушек с кораблей на берег ввиду скорой готовности судов» после ремонта. Флоту, надобно защищая крепость, готовиться к последней крайности, выйти в море для решающей битвы. Об этом же говорили на эскадре, уже истерзав себя надеждами с трагическим оттенком. Ну хорошо, пусть эскадра погибнет в честном морском бою, пусть, но Крейсерата, то крейсера, Даже если Новик с Баяном и Оскольдом проскочит во Владивосток, и то пользы от них будет там больше, нежели в этой лоханке. Рядовые воины флота и армии, вовлеченные в общую бойню, еще верили, что Куропаткин их выручит. Не догадываясь, что они уже обречены на умирание, Куропаткин, вооруженный трезвым взглядом на вещи, сдавал одну позицию за другой. Главное на войне вовремя отступить, утверждал он. И не бойтесь неудач, они только укрепляют нашу армию. Дальний щегольской город-парк, стоивший русской казни немалых денег, еще на что-то надеялся. В садах распускались диковинные цветы, вывезенные с мыса доброй надежды. На лужайках дремотно нежились бенгальские уссурийские тигры. Куропаткин сдал дальний без боя вместе с исправными доками и работающей электростанцией. Японцы, овладев дальним, сразу получили великолепную базу для миноносцев. Порт-Артур заполнили беженцы, успевшие захватить с собой жалкие узелки со скарбом. Лишь немногим хватило денег, чтобы нанять рикшу, остальные плелись пешком. Одна пожилая чиновница с КВЖД, потеряв мужа и детей, Спасла лишь попугая.